Глава 9. Еретический пронарий. Старая лестница вот уже 33 года держалась на последнем издыхании. Она упорно сопротивлялась судьбе, боролась со сроком эксплуатации, не желая ломаться. Но в последнее время, когда в дом заехали новые жильцы, ей становилось все тяжелее. Особенно было плохо, когда на нее ступал великан с весом за центнер. И вот этот громила, решил окончательно затоптать ее до смерти. Крак! Ступень под ногой Криса разломилась, он полетел вниз, лишь благодаря инстинктам. Он успел подставить руку и не удариться лицом о пол подвала. ⁇ Терьбот дракона, а не лестница ⁇ выругался Крис, вставая. Кенни аккуратно спрыгнул вниз и поморщился, рана на груди, стрельнула болью. — При мне нельзя так ругаться, — сделал замечание он. — Я еще маленький! — Ира захихикала. — Мозг у тебя маленький, как и Писюн, — буркнул дед. — Это обидно, — покачал головой Кенни. Крис отряхнул штаны и пошел к единственной койке, с которой уже поднялась взволнованная хиша. — Готово, — спросил он. Поставил стул рядом с кроватью и сел на него. — Да, — напряженно кивнула хиша. «Тогда ложись на кровать и закрой глаза. Будет совсем немного больно». Крис дождался, пока хиша выполнит его приказ, и вынул из сумки капсулу. Аккуратно открыл ее, зажал между коленями и двумя пальцами медленно вытащил необычного червя. Он был темно-серый, с шляпкой с одного конца и очень тонкий, как иголка с другого. Похож на гвоздь, но мягкий. «Мерзость какая!» — пробормотала Ира. Кенни с интересом следил за действиями деда. «Не открывай глаза!» — приказал Крис и поднес тонкий конец червя к голове хиши. Червь изогнулся и ткнул кончиком в висок хиши, заставив ее дернуться. «Лежи! Больше боли не будет!» — строго сказал Крис. Кенни удивленно наблюдал, как червь-шляпник проникает в голову хиши до самой шляпки. — Офигеть! — прокомментировала Ира. — Как хорошо, что у меня нет головы. Ей как будто гвоздь в висок вбили. Кенни был с ней согласен. Он видел, как лицо хиши разгладилось, тело расслабилось. Она словно спала. — Ты меня слышишь? — спросил Крис, облокачиваясь на спинку стула. — Да, — безжизненным голосом сказала хиши. — Ты собираешься вредить нам? — Нет. «Ты правда знаешь, где сокровищница клана Охи?» «Да». Крис еще минут пять допрашивал хиши разными формулировками, пытаясь найти хоть след ненависти или желания мести. Но эта девочка, на удивление, была совершенно безразлична к своему клану. «Ты ненавидишь клан Охи?» «Нет». «Ты верна клану Охи?» «Нет». «Ты хоть кому-то верна?» Хиши не ответила. Она могла сказать либо да, либо нет. — Ты верна только себе? — Да. Крис все сильнее хмурился, слушая ее ответы. — Смотри, шляпка червя начала таять! — воскликнула Ира. Кенни взглянул на весок Хиши, и правда, шляпка становилась все меньше и меньше. Крис спросил еще четыре вопроса, и шляпка полностью исчезла. А Хиши перестала отвечать. «Идем. Ближайшие несколько часов она проспит, а потом еще несколько дней будет мучиться от мигрений. Крис поднялся со стула. «Червь растворился в ее мозгу?» Кенни с опаской взглянул на висок хиши. «От шляпника осталась только крошечная красная ранка». «Да, но он безвреден. Идем». «Я посплю часик», — предупредила Ира. Они вышли из подвала и сели в кабинете Криса. «Что думаешь?» — спросил дед. «Хиши ненадежно», — медленно ответил Кенни. Он не мог до конца сформулировать свое мнение. «Ты прав», — вздохнул Крис. «У нее нет принадлежностей ни к клану, ни к деревне, даже к родным. Она молода, поэтому охи не заметили ее. Но позже они обязательно бы избавились от нее». «Почему?» — удивился Кенни. Такие люди, как хиши, похожи на плесень для клана. Если плесень вовремя не убрать, она может испортить весь клан, даже разрушить его. Знаешь, почему клан Караки начал нанимать внешних старейшин только когда ситуация стала совсем опасной? И даже сейчас, после таких потерь, почему Караки не набрали капитанов и генералов, увеличивая свою мощь? После волн драконов многие пронарии из других деревень остались без дома. — Потому что эти пронарии были бы чужаками, — предположил очевидный Кенни. — Да, — Крис одобрительно кивнул. — В клановой системе очень важно кровное родство. Детей клана с детства учат принадлежности к клану. Им дают ресурсы, их растят вместе, создавая множество связей от любви к родителям и почтения к предкам до конкуренции внутри клана и даже вражды. Любой человек, который вырастет в такой среде, будет чувствовать принадлежность к клану и будет работать на его благо. А если на клан нападут, он будет защищать его. Часто даже ценой своей жизни, как это сделали десятки пронариев клана Караки, погибших за клан и деревню. У чужаков нет такой принадлежности. Чем больше чужаков, тем выше риск дестабилизации, тем больше шанс, что со временем кто-то решит пойти против решений руководства клана. Только те, кто родились и выросли внутри клана, заслуживают его полное доверие. А у Хиши нет такой принадлежности? Кенни начал понимать, к чему ведет дед. Да, Крис помрачнел. «Многие еретические генералы, великие генералы и даже маршалы в детстве были похожи на хиши. Помнишь, что сказала Хиши? Она верна только себе». Кенни медленно кивнул. «Подобные ей считают, что верность другим — это предательство самого себя. Рано или поздно хиша бы предала клан Охи ради собственных амбиций». Такие, как она, сильной еретической природой, враги для общества. И лучше от них избавиться, пока они не выросли. — Что такое еретический пронарий? Это злодей? — уточнил Кенни. Он уже несколько раз слышал этот термин, но в библиотечных свитках его не встречал. — Можно и так сказать, — кивнул Крис. — Это тот, кто убивает людей так же легко, как топчет жуков. «И что мы будем делать с Хиши? Примем ее предложение?» «А ты как считаешь? Как нам лучше поступить?» Крис внимательно смотрел на внука. Кенни задумался, взвешивая все «за» и «против». «Мне кажется, что нам нужно сотрудничать с ней. Она слишком слаба, и даже если предаст, не сможет сильно навредить. У нее нет союзников, а твой авторитет в деревне гораздо выше, чем у нее. С другой стороны...» — Ресурсы в сокровищнице сильно помогут нам. — А что делать после того, как разграбим сокровищницу? Крис с ожиданием смотрел на внука. — Ты хочешь убить ее? — тихо спросил Кенни. — Решай сам, — Крис усмехнулся. — Ты уже взрослый, тебе нужно набивать свой опыт, поэтому решай сам. — Хорошо, — кивнул Кенни. — Я подумаю. Крис поднялся, подошел к окну. На улице уже была глубокая ночь. — Ложись спать, Кенни, — вздохнул дед. — Завтра утром принесу трасса-черепаху. Проверим твой размер источника. — О, хорошо, — кивнул Кенни. Ранее у Криса удачно подвернулась возможность взять на время небесную черепаху, с помощью которой можно определить уровень контроля праны. Но с трасса черепахой так не повезло, поэтому Крис смог ее достать только сейчас, после десятилетия Кенни. «Завтра принесу тебе святость. Можешь сходить в библиотеку, ты хотел». Крис все еще стоял у окна. «А поглощать искру когда буду?» «Послезавтра», — чуть подумав, сказал Крис. «К тому времени твоя рана уже не будет сильно беспокоить». «Хорошо. Тогда я спать?» Кенни пришел в свою комнату, но не нашел там кровати. — Ее перенесли в мою комнату. Сзади подошел дед. На его лице играла жутковатая ухмылка. — Будем спать вместе, внучок, как ты любишь! Кенни скривился от отвращения и уныло побрел в комнату деда. — Я проснулась, — раздался заспанный голос Иры. — Можешь спать. Кенни было жаль сестру. В последние пару дней она почти не заходила в мир духов и спала урывками. Сейчас ей предстоит бодрствовать всю ночь, пока Кенни будет спать. «Просыпайся!» — Крис пнул внука. «Чего?» — Кенни широко открыл глаза. Как он умудрился уснуть, только же лег. «Вставай! Иди умывайся! Я затрасся черепахой!» Крис был бодр и свеж. «Брану не трать! Источник перед проверкой должен быть полон!» «Ладно», — пробормотал Кенни, садясь в кровати. «Я спать». Ира сразу же отрубилась. Кенни умылся, оделся и сел в гостиной. Минут через двадцать входная дверь хлопнула. Вернулся Крис. В руке он держал очень необычную черепаху, прямоугольную с острыми углами. Длиной по локоть Криса, а толщиной с его бицепс, черепаха имела бледно-желтый окрас. «Знаешь, что делать?» — Крис осторожно положил трассу черепаху на столешницу рядом с внуком. «Да, конечно». Кенни с любопытством рассматривал черепаху. «Говорят, что старик фуруй куда-то пропал». Крис сел на стул. «Просто оставил свой магазин и ушел. Его уже несколько дней нет». Кенни поежился, вспомнив этого монстра. — Надеюсь, он вернется, — хмурился Крис. — Другого учителя будет сложно найти. — Что стоишь? Начинай давай! Кенни фыркнул и положил правую ладонь на панцирь, сосредоточился. Через падмы на ладони он начал вливать прану в черепаху. Хвостовая часть панциря засияла небесно-голубым светом и медленно поползла наверх к головной части. Небесно-голубой поглощал бледную желтизну, уверенно двигаясь вперед. Чем больше голубого цвета и меньше желтого, тем больше источник пронария. праны в источнике становилось все меньше, ладонь начала покалывать от перенапряжения. Кенни тяжело дышал, выдавливая из себя последние капли. В источнике остался лишь необходимый минимум. Граница желтого и небесно-голубого пересекла середину панциря. Проползла еще пару сантиметров и остановилась. — Средний уровень, нижний подуровень, — Крис взглянул на Кенни. — Очень хороший результат для десяти лет. После того, как ты поглотишь искру капитана, не пройдет много времени, как ты сам станешь капитаном. «Стану капитаном?» — не поверил Кенни. «Конечно!» — Крис солидно кивнул. «Ты ведь знаешь, чтобы стать лейтенантом, надо создать малую технику. Та же схема и с капитаном. Им становится тот, кто создаст хотя бы одну среднюю технику. Для того, чтобы создавать средние техники, размер источника должен быть средним. Ты уже удовлетворяешь минимальное требование». — Все, чего тебе не хватает, — опыта создания техник. Ты его получишь из-за искры. — Вот как? — Кенни задумался. — Ладно, я уже опаздываю. Крис звучно постучал пальцем по панцирю. — Отнесу трасса черепаху обратно. На нее очередь, вернусь через несколько часов со святостью. Крис поднял черепаху и пошел с ней на выход. Кенни посидел пару минут, затем попросил приготовить ему завтрак. Поев, он вышел во двор, где встретил своих охранников. Один из них, низкий старик со скучающим лицом, сидел на скамейке и щелкал семечки. Его правый глаз пересекла вертикальная алая линия. Старик был одет в простые одежды, совершенно не показывающие его принадлежность к пронариям. Кенни даже засомневался. Неужели он и правда капитан? Второй пронарий был знаком Кенни высокий, с приплюснутым носом и узкими глазами. На лбу нарисованы три алых круга. Он сидел на табурете и рассматривал свой клинок. Капитан Тигра, который во время церемонии очень заинтересовался мечом молнии. Как только Кенни вышел во двор, он привлек внимание обоих капитанов. — О, вышел! — старик щурись посмотрел на Кенни. — Куда собрался? — В библиотеку. — Как вас зовут? Старик фыркнул и ворчливо поднялся. — Меня называй Лошик, а моего коллегу зовут Тигра. — Я Кенни. Приятно познакомиться. Кенни скосил глаза на Тигра. Будь у него право выбора, он бы попросил заменить этого жадного человека на кого-то другого. Слишком уж недобрый у него взгляд. Кенни вышел из двора и направился в библиотеку. Он шел гордо, с превосходством, глядя на встречных пронариев. А как еще идти десятилетнему мальчику, который поглотил искру и сразу стал во много раз сильнее? К тому же, которого сопровождают два капитана. Кенни не знал, но представлял и старался, чтобы казалось правдоподобно. Библиотекарем был сухой и практически невидимый старик, который никогда не говорил ничего лишнего. Кенни все время забывал его внешность и не знал, как его зовут. Библиотекарь проверил документ Кенни и молча убрал медную цепочку, которая закрывала проход к лестнице на второй этаж. Именно там находился второй уровень библиотеки. Два капитана остались внизу, Лошак решил поговорить с библиотекарем, а Тигра взял свиток с детскими сказками и сел за стол. Кенни лишь мельком взглянул на них и быстро поднялся на второй этаж. «Наконец-то!» — шепотом воскликнул Кенни, оглядывая полки со свитками. На первом уровне библиотеки почти все свитки были из шкур, тут же из пергамента, что явно указывало на их ценность. «Чем могу помочь?» Кенни подошла улыбчивая девушка, одетая как пронарий судя по знаку на ее груди, владеющая. Явно без особого таланта, ей уже лет семнадцать, а она до сих пор не стала лейтенантом. В глаза бросались три крупные родинки на ее лбу, расположенные в прямую линию. Девушка использовала свои родинки для дополнения макияжа. Алые линии змейкой огибали их и спускались вниз к верхней губе, где смыкались в подносовом желобке. «Я работаю тут на втором уровне», — пояснила девушка на вопросительный взгляд Кенни. «Можете звать меня Нота». «Нота, мне нужна информация о праночервях», — важно сказал Кенни. «Хочу узнать о них побольше. И еще мне нужна карта окружающих земель». «С о праночервях у нас выделен отдельный стеллаж, впрочем, как и картам. Пойдемте, провожу вас». «Я проснулась», — тихо сказала Ира. Ты в библиотеке? Отлично, я помогу. Сперва Кенни рассмотрел несколько карт. Он искал ручей Глова, в котором спрятан тайник голоса, и в итоге нашел. — Это довольно близко, — заметила Ира. — Между нашим холмом и соседним. Думаю, за день-два можно дойти. Кенни перешел к стеллажу со свитками о праночервях. Чтобы открыть тайник голоса, нужно четыре ингредиента. Кровь белого ворона, синий червь, острый червь и радужный червь. Кенни знал, как достать все, кроме радужного червя. Но сейчас он закроет и этот пробел. Прошло десять минут, полчаса, час. Кенни никак не мог найти упоминание радужного червя. Он пересмотрел уже несколько десятков свитков. «Возьми вон тот, с мифическими праночервями», — посоветовала Ира. Кенни раскрыл этот свиток. В нем говорилось, что в истории триграмма нередко встречались праночерви, черви обладающие разумом. Они могли говорить с людьми через ментальную связь, были верными союзниками, либо грозными врагами. Кенни и Иру это нисколько не удивляло. Они знали, что прано-звери могут быть разумными. В основном у них жестокая и агрессивная природа поэтому с ними нелегко контактировать. Но встречаются весьма мягкие создания, готовые сотрудничать с людьми. И среди мифических праночервей таких немало. Помимо общего описания, в свитке перечислялись праночерви, обладающие способностями великих генералов или даже маршалов. Например, легендарный солнечный червь, который умел создавать из праны разные артефакты. Под червями шли короткие, но часто бесполезные надписи. «Лунный червь», «Паразит сердечной крови», «Червь небесной молнии». Кенни довольно легко нашел знакомые названия. «Фиолетовый паразит», которым его отравили в детстве. «Звездный червь», который помог исцелиться от яда. И, наконец, «Радужный червь». Под названием было две строчки пояснения. Легендарный радужный червь, способный вылечить любую болезнь или травму. Этот мифический прано червь полностью исчез сто лет назад. Несколько секунд Кенни тупо смотрел на текст. «Как исчез?» «Подожди. Третий святой умер шестьдесят лет назад. Как он мог не знать, что радужный червь исчез?» Непонимающе пробормотала Ира. Кенни медленно покачал головой. Получается, что голос не связан с третьим святым.